Глава двадцать первая Я очутился возле какого-то огромного озера. Рядом кряхтела Надя, потирая ушибленную руку. За ней лежал Жора, растянувшийся на какой-то черной траве. Володя уже копошился у берега, что-то собирая. «Держи!» — протянул я принцессе заживляющую мазь, и она удивленно посмотрела на меня. «Да просто возьми и Машу шип!» Надя залезла пальцем в банку, затем обработала рану. «Ух ты!» «Помогает!» — воскликнула она. «Я бы советовал быть немного тише», — напряженно ответил Володя. «Улей совсем рядом, и если нас услышат, лучше вам не знать, что тогда случится». «Сожрут на твои пчелки, хочешь сказать?» — усмехнулся Жора. «Не успеют даже подлететь». Он похлопал по кинжалу, который отозвался несколькими красными вспышками. «Возможно, ты убьешь десять тварей, двадцать. А что насчет сотни?» «Так что я знаю, о чем говорю», — мрачно посмотрел на нас Володя. «Понятно», — вздохнул Жорик. «Не так уж я и громко, кстати», — наден надолу губы, словно маленькая девочка. «Но этого достаточно, чтобы услышали дозорные», — ответил Володя. «Это он?» — махнул я в сторону большого воскового колпака у подножья черной скалы за озером. Олей, Володя повернулся в мою сторону, ухмыляясь. «Ага, он самый. Но, как видишь, нам до него еще надо добраться». «А в озере кто-то обитает?» — поинтересовался я, всматриваясь в темную гладь, по которой пробегали барашки от поднявшегося ветра. «Ветераны-искатели говорят, что на мелководье никто из подводных тварей не выбирается», — рассказал Володя, покоя темную траву в сумку. «Уже проверены теми, кто попытался разглядеть подводный мир». «И они нам уже ничего не расскажут», — печально улыбнулся я. «Да, причем видели тварей, похожих на змей», — добавил Володя и повернулся к остальным. Пойдем по берегу. Советую никуда не лезть и держаться вместе. «Да знаем мы», — буркнула Надя. Она нажала на артефакт, и ее окутала почти прозрачная голубая пленка магической энергии. Я включил орлиный взор и увидел подсвеченную траву. Неподалеку какие-то серые камни, похожие на прибрежную гальку, а чуть дальше в зарослях ягоды, и они горели красным. К ним-то и направился Володя. «Вообще, я и сама могла сюда попасть. В прошлом году одно подпольное турагентство собирало сюда туристов, но его прикрыли до нашей экскурсии», — смущенно заметила принцесса. «Экскурсии?» <свят> — ответил Володя, вернувшись к нам. «Вы еще не были внутри улья. Как попадем, скажите спасибо тому, кто закрыл эту шарашку, а по сути уберег вас от смерти». «Много говоришь», — грубо выдала Надя. «Когда попадем туда?» «Еще немного пройдемся, и сбудется ваша мечта», — ответил Володя, решив проигнорировать ее грубость. Мы пошли вдоль берега, стараясь держаться чуть дальше от кромки воды. Ветер тем временем разыгрался не на шутку. Серое небо заволокло черными тучами, и было понятно, что уже скоро пойдет дождь. Володя тем временем уже подошел к большому камню и с помощью специального щупа доставал очередные ингредиенты. Я прекрасно видел зеленое свечение, какая-то трава, росшая под камнем. Мне бы тоже надо было собрать запасы, и я искал именно что-то редкое. Как я уже понял, чем ценнее ингредиент, тем он ярче сияет. Мы уже подходили к улью, когда я увидел такое сияние. «Только хотела сказать, из-под земли что-то светится», — услышал я голосок Клея. «И что это? Знаешь?» «Вообще непонятно, но оно еще и шевелится», — растерянно ответила Лея. Я свернул к темно-зеленому кустарнику, ветви которого были изъедены каким-то жуком. Затем вгляделся в землю и понял, что Лея права. Это что-то живое. А рассветится, логично, что используется в качестве ингредиента у некромантов. Жора с нади подошли ко мне. «Что происходит?» — принцесса посмотрела на куст. «Что-то нашел?» Я поднес палец к губам, различая шуршание и еле слышный писк. Затем достал из колчана стрелу с боевым наконечником и ковырнул вместе обитание существа. На поверхность вместе с землей выскочила упитанная сороконожка, а затем бросилась на меня, вгрызаясь в мой ботинок. Я проткнул существо, и оно затрепыхалось на острие кончика. — Ну ни хрена себе-то следопыт! — ахнула Надя. — Вы как нашли ее, призрачная мокрица? С ума сойти! — тихо хохотнул Володя, схватившись за голову. «Услышал шорох и обратил внимание», — ответил я, «не собираюсь ему рассказывать обо всех своих способностях». «Так ветер шумит. Как ты вообще расслышал?» Он удивленно взглянул на меня. «У меня очень острый слух», — пояснил я ему. «А еще можешь найти?» — Володя смотрел на меня, будто на спасителя. «Попробую, только тогда не шумите, надо сосредоточиться», — предупредил я всех и закрыл глаза, хотя, конечно, лишь прикрыл их, осматривая местность. Обнаружил еще два таких свечения в районе кустарника, хорошего метрах в тридцати от нас, и направился в ту сторону. В итоге мы добрались до Улья, собрались десяток этих тварей, двух из них все-таки нашел Володя, остальные были уже в моем специальном контейнере. «Они очень ценятся в среде местных некромантов», — довольно улыбнулся Володя. «Черт, да теперь мы богаты! Немыслимо!» «Да, наверное», — ответил я, чувствуя, как зелье перестает действовать. И откат был гораздо сильнее. Меня тут же начало лихорадить. Такое чувство, что слабость проникла в каждую клеточку моего тела. Сложно было сконцентрироваться. И я лишь частично слышал, о чем мне говорит Володя. А потом начался дождь. Черные большие капли шлепались вниз, оставляя клякся на пыльной земле. Надя тут же, улыбаясь, достала какую-то блестящую коробочку, нажала на кнопку, и вокруг нас образовался защитный купол. Не благодарите, хмыкнула принцесса, повесив засиявший артефакт на пояс. Капли забарабанили по куполу, стекая вниз темными ручьями, а мы медленно и осторожно дошли до огромного зева пещеры. Это естественное убежище было приспособлено тварями в качестве жилья. Края и стены были вылеплены из воска. В нос ударили резкие запахи плесени и чего-то кислотного. Теперь я чувствовал, как с каждым шагом теряю силы. Они будто уходили через ноги и впитывались в землю. Сумеречная зона нашла мое слабое место и теперь наравне с заговоренным ядом приближала момент моей смерти. Я блуждал взглядом в поисках сумеречных сот, но нигде не было даже намека на них. «Во время дождей эти твари спят, поэтому пройдем очень тихо до места, где может быть нужный нам ингредиент», — пробормотал Володя но достаточно громко, чтобы мы услышали. Вот мы прошли очередной поворот, углубляясь в причудливо облепленную воском пещеру. Зеленый мох светился на стенах пещеры, подсвечивая нам путь. Надя тут же отключила защитный купол, экономя заряд кристалла. Теперь повсюду царил запах воска. Именно так пахло в свечной лавке моего мира». Еще мальцом с родителями изредка ходили туда. Я навсегда запомнил этот уникальный аромат. Впечатления были настолько яркими, что я даже начал тогда мечтать о собственном свечном магазинчике. Но там матка! Ты слышь, что я говорю? на меня вопросительно смотрел Володя. Повтори, а то я немного задумался, ответил я. Мы пройдем вперед, но там увидим матку этих гадов. Ее ни в коем случае не трогаем, иначе нас здесь и похоронят, повторил и дополнил Володя. Наша цель — добыть сумеречные соты. Разве твари не кинутся на нас после того, как мы заберем их добро? — Возможно, придется убить и несколько насекомых, но это не весь улей, — подчеркнул Володя. — Ну а смысл? — кивнула Надя. — А что будет, если мы, ну так, случайно убьем матку? Я понимаю, что набросятся и так далее. Сами пчелы или осы, кто они там? — Дикие пчелы. Они больше на них похожи, — поправил принцессу Володя. — Ну и... — Так вот, если уничтожим матку? «Пчелы помрут все?» — спросила Надя. «Нет, конечно. Начнут выращивать новую королеву», — ответил Володя и покосился на меня. «Надо спешить. Вон Ивану не очень уже хорошо». «К чему ты это спросила?» — обратился я к принцессе. «Только не говори, что просто так, из любопытства». «Как знать», — многозначительно улыбнулась Надя, поддержав меня, когда я запнулся о какой-то камень. «Что-то совсем ты паник. Сильно хреново». «Жить пока буду», — выдохнул я, выдавливая вымученную улыбку. Тут же меня скрутил сильнейший приступ кашля. Из меня начала вылетать какая-то темно-зеленая слизь. «Нам бы поспешить!» — Жорик озабоченно посмотрел на меня и требовательно взглянул на Володю. «Чего мы ждем?» «Я запутался», — растерянно огляделся парень. «Что это значит? Ты нас сюда привел, и теперь не знаешь, куда идти дальше?» — взвизгнула Надя, тут же переходя в атаку. «Спокойно!» Володя поднял ладони в успокоительном жесте. «Я что-нибудь придумаю». «Что-нибудь?» Дальше я не слушал. Был занят исторжением и своего организма очередной партии слизи. «Тише!» — замер Володя. И, судя по его побледневшему лицу и шороху, раздавшемуся за стеной пещеры, нас ждали впереди особенные приключения. Он, конечно, не договорил. Из-за поворота, лениво пошатываясь, показалось существо размером с быка и похожее на пчелу. Антенки на башке ходили взад-вперед, словно разведывая обстановку. Голова и брюшко светились, жало слегка подрагивало, и с него капал фиолетовый яд. «Блядь!» — закричал Володя. «Я же предупреждал!» Он запутался в своей сумке, что-то пытаясь достать. Жора с Надей находились в небольшом ступоре. Я же не собирался мешкать. Выхватил боевую стрелу, накинул ее на тетиву лука и запустил в голову пчелы. «Хрусть!» — раздалось в ответ. Стрела пробила глаз существа и вошло по самое оперение. Пчела упала на бок, издав пару предсмертных звуков вроде щелчков. Затем щелчки повторились, но уже за стенкой, и дальше еще несколько. «Ну все, поздравляю», — нервно хихикнул Володя, садясь на землю. Я понял, что он пытался достать из сумки. В руках парень крутил большой пистолет. «Скоро ждем гостей». «Да хватит уже! Взбодритесь, друзья!» Я говорил с трудом, но все еще был в состоянии дать отпор. Мне кажется, я увидел, что мы ищем. «Тогда у нас очень мало времени», — ответил Володя, вскакивая на ноги. «Только как мы будем отбиваться от толпы насекомых?» «Надя, насколько крепкий твой купол?» — спросил я принцессу, и она задумчиво поджала губы, оценивая свой артефакт. «Если прям навалится, думаю, на пять минут точно хватит», — ответила она. «Самое лучшее выбрала в хранилище. В него заряжены четыре кристалла». «Ну вот и славно». Я накинул еще одну стрелу с боевым наконечником, и мы зашагали в ту сторону, куда и было нужно. Хотя я скорее не пошел, а заковылял. Ноги подкашивались, держался, если честно, из последних сил и периодически сплевывал подкатывающую к горлу слизь. Еще несколько насекомых отправились к их жужжащему богу благодаря моим метким выстрелам. Жора покромсал тварей. Надя умудрилась проткнуть простенько ледяной стрелой одну пчелу, радостно повизгивая. Затем вошла в раж и убила еще двух. Погода была на нашей стороне. Как пояснил Володя, это они во время дождя такие вялые, а что было бы, будь они в тонусе, тут уже сложно предсказать. В последнее время мне удавалось различить не только свечение, но и увидеть форму ингредиента. Понятно, что это было связано с усилением способности. В этот раз произошло то же самое. Я видел сумеречные соты. Они напоминали большие наросты на дне пещеры. «Ингредиент вон там!» — махнул я слабеющей рукой в сторону входа в каменную комнату, откуда доносилось чавканье и шоршанье. «Да ну! Там матка! Их королева!» — пробормотал побледневший Володя, а затем указал трясущимся пальцем в сторону коридора. «А вон и подмога!» Несколько десятков вялых, еще не проснувшихся насекомых ползли к нам агрессивно жужжа. Они заполнили собой все пространство коридора и умудрялись даже мешать друг другу продвигаться вперед. «Нет, надо поменять стрелу». Я выстрелил взрывной стрелой, и пламя объяло толпу насекомых. Вспыхнули крылья, затрещала лопаясь хитиновая оболочка, эхо от взрыва прокатилось по всему улью. Мы разбудили остальных, но пока они доберутся до нас, мы успеем забрать нужный ингредиент. Залетев в пещеру, мы обомлели. Огромное существо с раздутым брюхом, смутно похожее на пчелу, лежала в углу пещеры, а перед ней искрились золотистым сумеречные соты. Мое спасение, и оно же чрезвычайно редкий и нужный ингредиент, то был очень редкий ингредиент, лишь благодаря которому я не отправлюсь на тот свет». Королева Улья нервно зашевелилась. цст ответила она. «Говорит, какого хрена мы приперлись и убиваем ее слуг?» — Пробормотала Алия. «Ты можешь общаться с ней. Я был поражен, но недолго». Меня вновь согнуло пополам в приступе кашля. «Тут не захочешь, заговоришь. Древний язык насекомых сумеречной зоны. Она знает его. Слава темному ткачу», — ответила Лея. «Скажи, что нам нужно взять сумеречные соты. Это спасет мне жизнь», — ответил я Лея. Лея выпрыгнула из пространственного убежища. На ней был камуфляжник, но королева Улья видела ее. Монстр повернулся в ее сторону. «Вот дьявол! Я увидел тени, сползающие вниз с высоких сводов пещеры». «Сколько там было пчел? И не сосчитать». «Тст!» — более резко ответила королева Улья. «В ходе переговоров я попыталась доказать, что это была самооборона», — ответила Лея. «Вроде получилось, но она рассержена». «Пля-пля, твою-то мать!» — причитал Володя в стороне. Надя восхищенно охла осматривая насекомых и включив на всякий случай защитный купол. Меня будто ударило сверху. Я упал, содрогаясь в конвульсиях, перед глазами потемнело. В последний момент я заметил в метре от себя то, что мне было нужно, и пополз к редам сумеречных сот. Резким движением зачерпнул, сколько попало в руку, оставляя дорожки серого меда на каменном полу пещеры. Сунул непонятную массу в рот и принялся жевать, не ощущая вкуса. Постепенно перед глазами посветлело. Я даже почувствовал, что ем что-то пыльное и протухшее, но меня это совершенно не смущало. Эта масса спасет меня от смерти». Надя переместилась ко мне. Ребята встали внутри купола, стараясь уменьшить его площадь. «Короче, она говорит, что нам капец», — пробормотала Лея. «Тупая, как валенок, в общем. Типа ты съел то, что предназначалось королеве Улье, и всех нас ждет мучительная смерть». Я откусил еще раз от сумеречных сот. Тщательно жуя, выплевывая и снова кусая, дождался, пока не стал чувствовать себя нормально, и собрал ингредиент в металлический контейнер. Вот первая пчела ударила своим жалом в защитный купол, и тот содрогнулся. Затем последовал удар от еще одной пчелки. А затем начал действовать мед. Я зашелся в кашле, выплевывая какие-то серые сгустки. Похоже, это и был тот самый яд, который терзал меня изнутри. А затем, как по щелчку пальцев, ко мне вернулись силы, способности стали работать на полную мощность, и перстень лучника приятно защипал на пальце. «Скажи, чтобы шла нахрен, я ее не боюсь, и передай спасибо за сумеречный мед, хотя на вкус полное дерьмо», — ответил я Ле. Осмотревшись, я увидел выход. В паре метров сбоку, там, где уже спрыгнула со стены одна из пчел, грозно крутя антенками на башке, я заметил искрящуюся точку. «Что, прям так и передать?» Лея была растеряна, понимая, что последует за этим. «Ага, и сразу прыгай обратно, мы отправляемся домой». Теперь я услышал стрекот паучихи, которая передала послание, и реакция королевы Улья была мгновенной. Она агрессивно зашипела, защелкала, в ответ на это стены из пчел оживились. «Теперь хватайтесь за руку! Живей!» — закричал я стальным, и когда все подскочили ко мне, за секунду до того, как на нас хлынули сотни жителей Улья, коснулся рукой сияющей точки. Нас выбросило в красно-кристаллический коридор, и если для меня переход по нему был привычным делом, остальным пришлось тяжко. Я видел, как позеленели лица Жоры и Володи, а вот и Наде было хоть бы хны. Она, восхищенно улыбаясь, осматривала блистающие ядовито красным стенки тоннеля. А затем нас выкинуло в мир живых. Мы очутились в каком-то ухоженном парке. Я неудачно приземлился на внезапно оказавшуюся рядом со мной шатенку, Белое платье, которое сияло то ли от магии, то ли из-за ткани, из которой оно было пошито. Та, взвизгнув от страха, отскочила в сторону, и надо мной сразу навис накачанный мажор в футболке и джинсах. Он в это время прогуливал какую-то мелкую собачонку, которая тут же начала гавкать. — Да ты попал, рот! Толкнул мою жену! — зарычал он. «Да подожди ты, мы из сумеречной зоны, случайно тут оказались?» — попытался объяснить я, наблюдая неподалеку с десяток охранников в черных костюмах и затемненных очках. Двое из них тут же подскочили ко мне, заломав руки. Остальные схватили Надю, Жорика и Володя. «Да мне похрен где, откуда и почему!» — Пробасил он, нависая надо мной. «Да где мы очутились, мужик? Можешь сказать?» — не выдержал Жорик. «Не мужик!» — закрыхотал Гранила. «Я граф Емпольский. Вы в парке Рублевском, и здесь вам не место. Даже хранители седонос свои не суют». «Точно синяк будет», — захныкла жена графа, потирая плечо, и злобно посмотрела в нашу сторону. «Макар, надо их выбрать за это. Прямо сейчас». «Видно, мы попали в какой-то привилегированный район, где гуляет и местная элита. Но даже если и так, никто не смеет подобным образом обращаться со мной и с моими друзьями». Надя, которую один из охранников держал сзади рукой за шею, не хотела себя выдавать. Но по ней было видно, что терпела она такое отношение из последних сил. Володя лежал на траве, придавленный коленом одного из телохранителей, и был растерян. Жоре так же, как и мне, заломали руки, и он кряхтел, пытаясь освободиться. «Не отпустите, будете нюхать травку уже сами», — сказал я охранникам, которые уж слишком сильно выкрутили мне руки, заставляя наклонить голову, и обратился к графу. «Скажи своим людям, чтобы отпустили нас, иначе за себя не ручаюсь». «С чего бы мне вас отпускать?» — хмыкнул Емпольский, злорадно наблюдая за нашими лицами, искаженными от боли. Но ну вот я дернул на себя одного из охранников и вывернулся. Ударил в точку в районе его шеи. Тот, захрипев, упал, хватаясь за горло. Второму зашел за спину и врезал еще по двум болевым. Тот упал, скребя руками газон. Один из телохранителей отпустил руку Жорика и бросился ко мне, но через секунду упал на газон вслед за двумя товарищами. «Хватит!» — покраснев, гаркнул Емпольский. «Отпустите остальных!» Он был немного испуган и удивлен одновременно. «Мы можем идти?» — обратился я к нему. «Не угадал, Щегол! За такую дерзость вызываю тебя на дуэль!» — вскрикнул он. «Хорошо!» — улыбнулся ей и покосился на его собачонку. «Тогда предлагаю дуэль питомцев». «Да вообще не проблема», — оскалился импольский. «Выставляю свою собачку, а у тебя кто?» Я достал Пал палчи, предвкушая момент схватки, затем опустил его на землю. «Мяу!» — благодарно мяукнул он в ответ, сев рядом со мной и удивленно рассматривая оскалившуюся собачку в двух метрах от себя. «А у меня всего лишь котенок», — улыбнулся я. «Маленький и безобидный. Почти».